Глава одиннадцатая. Из мыслей вырывает голос Тэй. Я всегда знала, что ты ведьма. А я вот не знала, что меня на... Растили, чтобы мучить тебя. Расскажешь? А мне нечего толком сказать. Детское сердце даже у ведьмы доброе. Да и не знала я, что мне уготована судьба злодейки. Поэтому делюсь тем, что на душе... И мы болтаем с подругой. Вадика, к моему сожалению, Тея уговаривает расколдовать. Так-то этого языкастого крыса лучше держать в клетке. Он не человек. Вместе с воспоминаниями о моих подругах я узнала, что еще в детстве из обычной серой мышки сделала своего рода оборотня. А он как-то стал человечным и даже живет как человек. Не знаю, как это вышло. Наверное, я очень скучала по Тее и Аллене. Вот и сделала себе друга. Такое бывает. Ведьма может сама создать фамильяра и не просто найти его где-то. Помню, бабушка тогда удивилась, но и она и мама посчитали меня чуть ли не уникальной ведьмой. К двенадцати годам я уже творила магию, которую не все могли в двадцать использовать. Я к чему это привело? к тому, что меня силой заставили все забыть, бросить свое развитие и выполнять чужие прихоти. А я всего-то была ребенком, который хотел дружить. Грустненько от этого. Тейк, к слову, тоже вспоминает о Лане. Значит, все наши воспоминания вернулись, и, как назло, я не вижу в них ничего, что могло бы объяснить мое влечение к боссу. Разве что истинность. Но он же человек, а значит, это невозможно. Да и работает эта истинность совсем не так. Ладно, об этом подумаю позже. Прижимаю крысы взглядом и требую рассказать, где щетка. Если в прошлый раз он июлил, и даже на Демьяна скинуть пытался сейчас, я почти на сто процентов уверена, что он врал. И я, приподнимая руку, А крыс тут же закрывает голову и начинает причитать. «Она пропала, пропала. Не знаю, когда в последний раз я видел ее неделю назад в твоей сумочке». «Что за щетка?» — округляет глаза Тея. «Розовая, с рисунком единорожки», — говорю я. «Но меня интересует вовсе не щетка, а то, что скрыто в ней». «Я могу чем-то помочь?» — спрашивает Тея. «Ну, если ты знаешь шаманку...» Способную вылечить смертельную болезнь? Я знаю. Басит Артур, появляясь в дверях. Анника может. Хотя это и не точно, но она сильная шаманка, и у нее дар. Смотрю на брата и думаю, что он чертовски полезен. Тьфу ты. Но сколько можно вспоминать чертей? Они ведьмам не друзья. А если буду слишком часто думать о них, обязательно один явится. Хитрые застранцы, которые заключают сделать в обход системы. Он, Мариана, моя бабка, отличный тому пример. Так что отправляю друзей спать. Руки у меня теперь развязаны, и я могу открыть, искать все, что пожелаю, разговаривать обо всем. Поговорю с Демьяном. Вдруг священный камень тоже был во владении его дядюшки. Чем черт не шутит, как говорится, да, да что б меня достали уже эти черти! Пора завязывать. Так, Крыс, смеюсь я. Пойдем, поболтаем наедине. Чуть ты знаешь больше, чем говоришь. Затаскиваю Вадика в спальню и закрываю дверь. Он плюхается на кровать, принимая вид невинной обиженной жертвы. Все, Вадим, игра окончена. Я вспомнила все. Про Алани, про щетку. Говори, где она. И не вздумывай врать. Мои пальцы сжимаются в кулаки, и по комнате пробегает легкая магическая рябь. Я чувствую нашу связь. Он мой, фамильярный, солгать мне попросту не в силах. Хотя этот стал каким-то совсем уж человечным. Вдруг и врать научился. Вадик съеживается, тяжело вздыхает и сдается. Говорю же, он не в силах мне врать, особенно теперь, когда все запреты сняты. Ладно, ладно, не надо опять в мышь. Я и так говорю, щетка пропала, точнее забрали. Кто? Один единственный вопрос, от которого зависит все. Тот, кого ты сама в квартиру привела. Твой блондинчик Демьян? Выпаливает он и закрывает голову руками, ожидая взрыва. Взрывы не происходят. Внутри все замерает и покрывается льдом. Последние сомнения исчезают. Я вспоминаю ту ночь, свое беспамятство, его прогулки по квартире. Но зачем? спрашиваю я тихо. Зачем ему детской щелк тканей знакомки? Я не видел. Вадик опускает голову. Правда. Но больше просто некому. Я же здесь постоянно в разных обликах. Может, он этот фетишист, который? Красивая девушка решил взять ее вещицу. Думаешь у него дома зале же трофеев? Усмехаюсь. Он же не стоматолог, чтобы щетки собирать. Умей с ней был бы、э, трусики стащить. Крыс переводит на меня удивленный взгляд, а я отмахиваюсь. Ладно. Остается вопрос. Он понимал, что успел или просто ненормальный? Вадик неуверенно разводит руки в стороны. Ты же сама все вспомнила. Это не просто щетка, это же целый мир под видом детской вещицы. Так а откуда ж человеку это знать? Магию люди не ощущают, вернее чувствуют, но не так, как мы. Может, щетка его привлекла сама? А она так может? Здергивает брови Вадик. Да кто его знает. Орывки памяти всплывают болезненные и яркие. А Аллане с огромными грустными глазами. Ее кашель, с каждым днем становящаяся все сильнее. Врачи, которые разводили руками. Мои слезы и бесили, а потом отчаянная, гениальная и запретная идея. Ритуал, на который не каждая взрослая ведьма отважится. Я не вылечила ее. Я заточила ее. Ее сознание и болезнь в недрах розового пластика с наклейкой единорога создала карманный мир, где время для нее остановилось. Это был единственный вариант выиграть. Это самое время. Я помню, выдыхаю я. Я должна была найти способ ее исцелить, но потом, потом бабка стерла мне память и я забыла. Я забыла про свою подругу. Голос срывается, и меня начинает трясти от ярости и чувства вины. И все это время она была там в темноте одна. Эй, успокойся! Вазик пытается взять меня за руку, но я отшатываюсь. Она не в темноте. Ты же сделал все по уму. Там ее любимые мультики идут, и плюшевые мешки, мороженые, которые никогда не тают. Она спит и видит хорошие сны. Время для нее не движется, она не страдает. Но она не живет, — почти кричу я. И теперь ее нет, и ты говоришь, он забрал ее. Демьян, зачем? Что ему нужно от запертой в щетке девочки? Не знаю. Он не мог просто так взять ее. Говорю я, пытаясь успокоить дрожь в руках. Щетка запечатана. Моей кровью, моей магией. Чтобы ее вскрыть, нужно... Нужно быть очень сильным, или знать, что именно ты ищешь, или быть тем, с кем у тебя есть магическая связь. Мрачно бросает Вадик. Вы же провели ночь вместе, энергии смешались. Для него твои печати могли стать тоньше. Меня будто окатывают ледяной волной. Вот оно, моя собственная глупость и похоть. Поставили под удар единственного человека, которого я когда-то смогла спасти. Ради чего? Так. Стискиваю зубы, заставляя себя думать. Если он маг или типа того, хотя я не ощущаю в нем ничего подобного, значит ему что-то надо. А если фетишист? Я я просто его убью, убью и все тут. Подпрыгивая, начинаю искать визитку, которую он мне дал. Но, как назло, я не могу ее найти. Поехать на работу и попробовать там поискать? А если он уже вскрыл? Пусть даже случайно? Шепотом спрашивает Вадик. От этой мысли сердце падает в пятки. Если он вскрыл щетку и не знает, что делать с тем, что внутри... Аллах небеззащитна. Ее хрупкий мир может рухнуть в одно мгновение, и болезнь снова начнет свое черное дело. Тогда ему точно не жить, — говорю я тихо. Хотя нет, жить. И еще как жить. Я ему такое устрою. Он забудет, как мать родную зовут. Он узнает, что такое настоящая злая ведьма. На следующее утро Тея и Артур уезжают по своим делам, а я, как воровка, пробираюсь в офис шефа. Все выходные роюсь в его кабинете, но... Алла не там нет. Выходит, я могу лишь дождаться понедельника и прижать его к стенке, что я и делаю. Готовлюсь к рабочему дню, как к войне. Надеваю все черное, рисую стрелки на глазах, а волосы в высокий тугой хвост собираю. Каблуки повыше, чтобы смотреть шефу в глаза не совсем уж снизу. Влетаю в его кабинет, как разъединенная фурия. Меня не волнует, что у него здесь собрание. Окидываю взглядом собравшихся и киваю им, но не успевая рта раскрыть, Демьян оживает первым. — А, Анжелика Сергеевна, рад, что вы уже пришли. Нам нужно поговорить. Он улыбается собравшихся. — Простите, это срочно. Встает и быстро подходит ко мне. Хватает меня за локоть и выводит из кабинета. — Отпусти меня! — рычу. — О чем ты поговорить хотел? — А. А то у меня тоже есть важное дело, которое не терпит отлагательств. «Я заметила, что ты на медле, как ведьма ворвалась», — шепчет мне Демьян. «Нет у меня никакого дела к тебе. Зато инвесторы намного миллионные, а может и миллиардный контракт, в кабинете сидят». Невольно смотрю назад. «Бизнес-партнеры? Вот чего он с такой скоростью выволок оттуда меня». Боится, что я ему дела подпорчу? А я подпорчу, если он сейчас же не ответит мне на вопрос. Плевать я хотела на твои контракты. Зачем ты взял мою щетку? И куда ты ее дел?» Сыжу сквозь зубы и упираюсь носом в нос шефа. На лице Демьяна появляется то ли ухмылка, то ли недоумение. А вот ответ давать он не торопился.